Глава 4. Мифы о любовницах. Как я уже сказала в начале, статус любовницы окутан рядом мифов, большая часть из которых ну, довольно комично. Помню, как-то угораздило меня посмотреть русский сериал про «Она любит его, а он любит ее, а еще Машу». А потом она узнала, и случился кошмар, кошмар. Творение на редкость бездарное. Вот смотришь, плюешься, но все равно продолжаешь, ибо ну феерично отвратительно. Так вот. Была там по сюжету Маша-любовница. Всю дорогу она сидела в роскошной квартире, и общение с ее объектом страсти сводилось к его приездам на пару часов где-нибудь в обед. Затем он оставлял денег, трепал по щеке и растворялся за дверью. А Маша думала, что у них любовь. Костюмерам с этой ролью вообще запариваться не пришлось, ибо все 15 серий Маруся щеголяла в пеньюаре. «Чему это я все?» Читая многочисленные письма, комментарии в блоге, да и просто рассуждения женщин на просторах интернета, пришла я к выводу, что Маша является частью собирательного образа любовницы, привитого нашему обществу. Если соединить все мифы обо мне и моих коллегах, то получится довольно занятное существо. «Роскошная фигура, желательно сделанная. Обязательно дорогое и очень дорогое белье. Как мне писала одна дама, любовница обязана выглядеть дорого». Ходит эта волшебная нимфа преимущественно в неглиже. Иногда надевает что-то из верхнего туалета, чтобы встретиться в модной кофейне с такой же подружкой-сучкой. Разумеется, не работает. А зачем? Она же королева единорогов. Живет на деньги любовника. Он, собственно, ей только ради этого и нужен. Деньги захапать чужое. Ну ничего, что это чужое лет сорока от роду, с кучей проблем и комплексов, да еще и с шикарным багажом в виде жены и детей. Она ему требуется только для животного секса, справлять нужду, ну еще и жалости. Любовницы около себя удерживают мужика тремя способами. Волшебной вагиной, шантажом или жалостью к себе. Эх, будь у меня то самое место волшебным, ой, натворил бы я дел. Ну а отношения между неверным мужем и коварной обольстительницей выглядят примерно следующим образом. роскошный апартаменты, арендованные на отнятые у жены и детей деньги. Распахивается дверь и вбегает мужчина с членом наперевес. Дама уже лежит на кровати, она вообще с нее не часто встает. Далее следует половой акт, лишенный любых человеческих чувств, после чего мужчина оставляет деньги и уходит. К любимой и родной жене. Угу, угу. Я, в принципе, даже понимаю, откуда эти стереотипы берутся. Понятно, что большая часть женского населения, как огня, боится того, что явится смелая угонщица из песни Ирины олегровой. и любимого, единственного, уведет. Представить себе, что у этой может быть с ним все то же самое, что было у тебя, и разговоры, и котлетки, и прогулки, и ласковые прозвища, и планы. Посмотреть своему самому страшному страху прямо в лицо. Если же убеждать себя, а для лучшего эффекта весь окружающий мир, в том, что вся эта лавочка лишь по нужде, и никаких человеческих отношений там быть не может, то будет не так страшно. Это знаете, как в знаменитом приеме переговорщиков. Если тебе предстоит встреча с человеком, который по каким-то причинам кажется тебе сильнее, и ты перед ним робеешь, то представь себе его справляющим естественные потребности, ну или в розовом пеньюаре вместо делового костюма, и напряжение сразу спадет. Чем больше и старательнее мы обесцениваем наш страх, тем меньше он становится. большинство любовниц обычные девочки они каждый день встречаются вам на улицах в транспорте в кафе возможно работают в соседних кабинетах или одновременно с вами приводят детей в садик да да представляете эти невиданные существа еще и размножаются зачастую эти дети кстати от чужих мужей развенчание мифов спит с ним ради денег начну препарировать образ моего любимого спит с ним ради денег вообще я раньше тоже так думала Раз уж барышня идет на такую сделку собственной совестью и спокойным сном общества, то просто обязана получать максимум материальных бонусов. Но мироздание тоже слегка лукавит. Большинство знакомых мне любовниц не получают подарков в виде машин, квартир крокодиловых биркин. Более того, усиленно работают и маникюр-педикюр делают на свои кровные. Не все, конечно, но случаи откровенных отношений в обмен на деньги для меня все-таки проходят под другим названием, какими бы эксклюзивными и долгими они не были. А в нашей жизни я знаю пару историй о том, как посреди страстного романа у мужчины случались проблемы в бизнесе, и груз материальной ответственности за отношения ложился на хрупкие плечи куртизанки. И ничего, не сбегали. Одна из таких нерасторопных прямо перед вами. В какой-то момент наших отношений у Андрея начались действительно серьезные проблемы в бизнесе, И было очень тяжело, прямо вот очень-очень. Ну, то есть денег у него не было даже на какие-то элементарные продукты. Безденежье — испытания, которые с одинаковым успехом, как проходят, так и проваливают и жены, и любовницы. Курьезный случай был у моей подруги. Ее любовник, жена которого три года всеми мыслимыми и немыслимыми способами удерживала его и не давала развода, внезапно разорился. Ровно через месяц после этого события он был вытурен из дома с чистым паспортом, кстати, к шлюшке, которой только за бабки сосать. Есть у меня еще одна знакомая, одна из давних читательниц. Очень успешная девушка, занимающая должность руководителя одного из банков. В первом браке у нее был ад и сатана, бытовое насилие, алкоголизм, бесконечные дикие скандалы. В итоге с грудным ребенком на руках она в буквальном смысле этого слова уползла оттуда и начала строить свою жизнь сама и с нуля. Прошла серьезный карьерный путь и встретила своего текущего любовника, будучи уже с квартирой, машиной, весьма солидной заработной платой и статусом в обществе. Отношения их длятся 7 лет. Конечно, ввиду того, что избранника не обеспеченный человек, он дарит подарки, они выходят вместе в свет, куда-то ездят. Но ровно то же самое присутствует и в другого рода отношениях. Обеспечивает себя и сына она сама, да и регулярно помогает Ване с его бизнес-вопросами. При этом его жена – полная противоположность. Она не может даже самостоятельно оплатить квартирные счета. Этакая показная беспомощность. И, конечно, если ты от нас уйдешь, то я умру. Она знает о баньке и о том, что скоро эта дрянь родит ее мужу ребенка, но ничего, кроме звонков «ты, сука, и стерва» не делает. В том смысле, что задуматься о том, почему ее муж столько лет живет параллельной жизнью с полной ее противоположностью и не скрывает этого, почему-то она не хочет. Зато просить деньги на платье, туфли, салон красоты и прочее – это да. Согласитесь, тут еще надо подумать, кто ради денег, а кто по каким-то другим причинам. Ноги от ушей. Конечно, мне хочется тут написать, что все мы невероятные красотки. А я, пишущая этот текст с пучком на голове и в пижамке с совушками, вообще мисс вселенной единорогов. На деле у нас тоже бывают секущиеся концы волос, прыщи и, о ужас, целлюлит на бедрах. Более того, довольно много девочек вообще ничем роковым не примечательны. В красную помаду с утра не наряжаются, да и чулки в 30 не носят. Внимание к себе, да, пожалуй, больше. В силу того, что есть желание держать в тонусе себя и мужчину. Силикона, кстати, я гораздо больше вижу на пытающихся запрыгнуть в электричку уходящей молодости женах. Знаете, я как-то наткнулась во ВКонтакте на группу «Они уводят наших мужей». Там девушки, мужчины которых, собственно, загуляли или даже ушли из семейного гнездышка к другой, выставляли фотографии разлучниц. Я сразу вспомнила анекдот про мужика, который пришел в женскую консультацию и удивлялся. Кого только не... <кхем> Ничего общего с невероятными красотками уровня Виктории Лопыревой там и близко нет. Возможно, единственное, с чем я могу согласиться, так это с тем, что любовницы гораздо реже одомашниваются. Хочется ведь встречать возлюбленного красивой, а не у застиранной маечки. Так что и кружевное белье, и чулочки, и особенно одежда, да, присутствует. Но что-то мне подсказывает, что в романе со свободным мужчиной все будет ровно так же. Никто больше не клюет на поганый характер. Не могу пройти мимо замечательных характеристик типа «никто больше не клюет», «одинокие брошенки», «поганый характер», «ни с кем ужиться не можешь», «ваш удел вибратор» и так далее. Вообще все это с легкостью можно применить и к супругам, которые годами терпят измены или живут с нелюбимым человеком. Да и просто одиночкам, которым по тем или иным причинам комфортно без пары. Вопрос ведь не столько в том, кто клюет на нас, сколько в том, на кого клюем мы. Заметила, кстати, интересную статистику. Довольно большое количество любовниц – девушки, побывавшие в браке и ушедшие из него по своей воле. То есть, в принципе, был вариант сидеть спокойно себе замужем и не волноваться по поводу вечного одиночества. Но, видимо, желание быть счастливой все же пересилило. Неудачница Ну и, конечно, отдельно стоит упомянуть о мифе, который говорит нам, что все любовницы – неудачницы по жизни и достойная дама, которая ценит себя и что-то из себя представляет, мол, никогда в такие отношения не пойдет. Я просто перечислю некоторые имена. Анжелина Джоли, Коко Шанель, Клеопатра, Вера Брежнева, Мата Хари, Людмила Гурченко. Список длинный. Можно ли говорить о том, что эти персоны ноль без палочки и никому не нужны? А они в разные периоды своей уже успешной на тот момент жизни состояли в эдюльтерах. Меня всегда искренне поражал вот этот наш типично русский, кстати, стереотип, что ты можешь добиться головокружительных высот в любой области, быть востребованной, вести за собой миллионы людей и творить благие дела, но если при этом у тебя нет штампа в паспорте и статуса замужем, тысячи счастливых жен и матерей – будут лить на тебя помои и рассуждать, что ты неполноценная личность. Почему полноценность и масштаб человека регулируются довольно штатной социальной процедурой при участии тети в гобелине, видимо, навсегда останется для меня загадкой. Как отделение людей по классам. Типа, если ты жена, то ты номер один, а если любовница, то на вторых ролях. Возникает логичный вопрос. Почему номер один, который достаются все сливки, любовь, забота, общий дом и время, так сильно переживает о том, что где-то может болтаться, никчемный номер два. Ведь по этой логике любовница никакой опасности для семьи не представляет вообще, и чего на нее нервы-то тратить. Собственно, это я все к чему. Любовницы по большей части, девушки самостоятельные и даже самодостаточные. Возможно, именно в этом и кроется одна из причин, по которым мужчины к ним тянутся. Но не могу кривить душой и не сказать о том, что довольно часто все эти качества начинают теряться по мере развития отношений в треугольнике. К сожалению, несмотря на уверенность в себе, интересные занятия и далее по списку, любовницы попадают в мучительную эмоциональную зависимость от отношений. И это может быть настолько болезненным и разрушающим, что под откос летит все. Но об этом я расскажу чуть позже. Наши отношения с любовниками мало чем отличаются от обычной жизни влюбленных. Мы даем друг другу забавные прозвища, выискиваем потом картинки с ними, чешем спинки, спим обнявшись. Да-да, просто спим без грязного животного секса с анальными пробками. Ходим в кино, на выставки, в парке, катаемся на коньках, планируем будущее. Варим морс, если настигла простуда, и жарим котлеты к ужину. Часто ваши семейные друзья в курсе существования второй жены, просто в ввиду такта и ума никогда не расскажут вам об этом. Все вместе мы ездим на совместные пикники и обеды, пока общественное мнение все списывает на волшебную вагину и жажду денег. Да что там, друзья, знакомая мне пара, он женат, она любовница, давно вхожи в родительские дома друг друга. Во-вторых, в семьях действительно очень часто появляются дети, причем по инициативе мужчин. Им дают фамилии, проводят с ними время и полноценно вкладываются в воспитание. Любовница – туалет для нужды. Еще одно ошибочное мнение, которое усиленно поддерживается сторонницами теории «любовница-туалет для нужды», мол, длиться такие отношения могут недолго, пока наш мальчик не наиграется, а потом надоест ему это, найдет другую. Свела я тут статистику из всего потока исповедей. И получилось, что в среднем продолжительность романа на стороне составляет от 3 до 5 лет. Дальше, как правило, либо уходят любовница, либо уходит мужчина из семьи. И это, друзья мои, общая температура по больнице. А еще есть много примеров людей, которые вместе в своей потусторонней истории 7, 8, 9, 15 лет. У кого-то и не по одному ребенку рождается в этой второй семье. Можно ли в этом случае говорить о том, что у людей лишь временное помутнение рассудка, основанное исключительно на плотских утехах? Мне думается, что нет. Да, я понимаю, что осознавать это страшно. Мне самой, честно говоря, становится несколько неуютно от того, сколько вокруг нас двойных жизней и каков объем лжи вокруг всего этого. И даже подумать противно, что, ну, например, твои друзья могут все знать и спокойно смотреть в глаза на семейных сабантуях. Но оказывается, это реальность, а на нее стоит смотреть откровенно и прямо, дабы не было мучительно больно потом. Подводя итог ликбезу о мире алчных куртизанок, мы приходим к выводу, что любовницы в общем и целом – это обычные девушки и женщины со своей любовью, болью и своим особенным счастьем. Вполне возможно, что такой формат отношений может быть непонятен вам или неприемлем для вас, но это не отменяет того факта, что они существуют. Просто так случилось, что наши любовные истории в какой-то момент переплетаются с чужими, но от этого никто не застрахован.